Глава пятнадцатая. Утро было странным. Началось оно с требовательного стука в дверь. Я ожидала увидеть Винсента, поэтому вообще не торопилась. Медленно поднялась с кровати, накинула одежду, расчесалась, пощипала себя за щеки, чтобы изобразить миленький румянец. Все это время стук в дверь продолжался, и становился он требовательнее и усерднее. Я даже подумала, что некоторые магии совсем потеряли страх, совести и остатки инстинкта самосохранения. Поэтому, когда распахнула дверь и увидела помощницу коменданта, то удивилась искренне и вслух. Вы? Помощница коменданта была крупногабаритная тетенька с тяжелыми судьбой, рукой и характером. Вообще, мне она всегда казалась красивой. Ну, знаете, той красотой зрелой женщины, гордо несущей закон и порядок бестолковым адептам. Но сегодня за дверью меня ждало разъяренное чудовище, готовое откусить мне голову. «А ты кого ждала?» — рявкнула госпожа Вонди. «А, я тут не нанималась у вас на побегушках быть!» Всучила растерянный мне в руки коробку и шикарный букет розовых роз и удалилась, одним лишь грозным взглядом пришпиливая случайно встреченных адептов к месту. Я так и осталась стоять в дверном проеме, нагруженная внезапными подарками. «Ух ты!» — воскликнула подошедшая Мари. «От кого это?» «Хотела сказать, что, наверное, от Винсента, но сама же себя оборвала. С чего бы ему дарить мне такие шикарные подарки?» «Понятия не имею», — ответила я, с трудом протискивая букет в дверной проем комнаты. Пока я бестолково бегала по комнате, ища тару, готовую послужить вазой для цветов, Мари ловко нашла среди бутонов карточку отправителя. «Девушки с шикарными розовыми волосами!» Зачитала вслух подруга и добавила очевидное. «Кажется, это не Винсент». «Естественно», — буркнула я, размышляя, где бы взять банку побольше. «С чего бы ему дарить мне цветы? У нас чисто деловые отношения». В это время ко мне без стука вошла Элис, держа перед собой слегка помятую кастрюлю с водой. «Ага, значит, зрение меня не обмануло», — бухнув ношу на стол, воскликнула девушка. «У скромняшки Хель новый поклонник». И, судя по всему, весьма щедрый. Сказала Мари, вертя в руках карточку. Букет из цветочной лавки господина Мунта. О! -о, -о, -о ахнула Элис. Это же целое состояние. Тебе помочь обрезать цветы? Зачем? спросила я, ставя букет в кастрюлю. Букет упрямо терял равновесие и норовил упасть, опрокинув целую кастрюлю воды на мой стол и бумаги. Как, зачем? не поняли подруги. Нужно наискосок срезать черенок, обломать листики, и тогда букет простоит дольше. Назидательным тоном сказала Мари, А затем грустно добавила. «Хотя Логан никогда не дарил мне цветы от Мунта. Говорят, они и без особого ухода стоят неделями». «Вот и проверим», — решила я, опирая букет на стену и медленно убирая руки. Все на мгновение замолкли, выжидая, упадет или не упадет. Не упал. «А что в коробке?» — мгновенно переключилась Элис. «Открывай». Милостиво разрешила я, вспоминая... Почему маменька твердила братьям, что если они хотят занять своих девиц на продолжительное время, лучшего подарка, чем букет роз, и придумать нельзя? Один из братьев однажды отправил своей пассии целую корзину, которую волочили двое посыльных. В тот раз ему хотелось сбежать на охоту по какому-то веселому случаю, а его женщине посетить скучный светский раут. Собственно, с тех пор он называл нашу мать гением и подумывал прикупить цветочную лавку в личное пользование. Следующую минуту в комнате шуршала обертка, а затем раздался восторженный девичий вздох. «Ну, знаете, такой, о, Боже, какой мужчина!» «Это конфеты из кондитерской Агена!» благоговейно прошептала Элли, склоняясь над открытой коробкой. Я заглянула через плечо подруги, чтобы понять, действительно ли эти конфетки стоят таких ахов и вздохов. Сама коробочка была миленькая, по цене наверняка дороже своего содержимого. Крышка откидывалась на петлях и демонстрировала красивый символ мастера-кондитера — очаровательный кексик в завитушках крема. Внутри коробка была разделена на 16 одинаковых ячеек, и в каждой ячейке лежала конфетка. Единственная в своем экземпляре, выполненная вручную и очень аппетитная. «Пробуй!» — потребовала Мари, сунув коробку мне под нос. Я еще раз посмотрела на конфетки. Они действительно выглядели соблазнительно. Наверняка даже вкусные и явно не уступали ни в качестве, ни в стоимости тем, что я ела дома. Попробовать хотелось безумно. Став нищей адепткой, я себя обычным-то сладким почти не баловала, а таким роскошным вообще неизвестно, когда смогу угоститься. Но я тут недавно вино выпила, принесенное между прочим, знакомым парнем, и уже который день мучусь любовным опьянением. О последствиях от конфеток неизвестного отправителя думать было страшно. «Пробуйте, если хотите». «Я сначала планирую позавтракать». Мужественно отвернувшись от конфет, сказала я девчонкам. Подруги посмотрели на меня, как на... Ну, не очень адекватную. «Ты уверена?» — осторожно уточнила Элис. «Это же кондитерская агена». А вот Мари уточнять ничего не стала. Она уже закинула в рот первую конфетку в форме золотой розочки и жевала с блаженным видом. «Все ты правильно говоришь. Нечего аппетит перебивать» проговорила Мари, отправляя в рот следующую конфетку в форме бабочки. «А вот мы с Элис не такие ответственные. Да, Элис?» К счастью, Элис досталась конфетка-тянучка, так что она лишь неопределенно пожала плечами и потянулась к следующей конфете. И как-то так получилось, магическим образом не иначе, что пока я собиралась в столовую, содержимое коробки подсократилось. Точнее сказать, осталась одна единственная конфета в форме сердечка, которую, видимо, подружки постеснялись съесть. «Ну, пошли завтракать», — я захлопнула коробку, так и не притронувшись к сладкому. Чувствуя непередаваемую гордость за собственную силу воли и еще немножко глупость за такое сомнительное решение, я отправилась жевать казенную кашу и яичницу. Столовая сегодня напоминала кладбище после пьянки некромантов. Адепты передвигались с бледно-зелеными лицами, иногда бестолково тыкаясь в предметы и друг друга. Преподаватели обычно до ученического общепита не опускались, предпочитая обедать в городе. Но сегодня, видимо, преодолеть расстояние туда и обратно было невозможно. А потому за столиком в углу сидели такие же зеленые и безрадостные преподаватели и с постными лицами цедили кофе. Ну, или куриный бульон, с моего места видно не было. Я задумчиво ковыряла овсянку, размышляя, кто же все-таки прислал подарок. А такие красивые и дорогие цветы и не менее дорогие, наверняка вкусные конфеты из моего окружения могло прислать не так много людей. Пальцев на одной руке хватит пересчитать. И это, если брать в расчет ректора. Сидевшая напротив Мари почти что подпрыгивала от нетерпения поделиться слоганом впечатлениями от конфет, ну и намекнуть на подарок на ближайший праздник, естественно. Элис сидела с кем-то из своих одногруппников, и, судя по тому, как синхронно вздыхали ее знакомые, Рассказ тоже шел о сладостях. Собственно, не успел ее жених опустить под нос еду на стол, как подруга сдала меня со всеми потрохами. А Ахель прислали цветы и конфеты из кондитерской агена, выпалила Мари. «Да? Кто?» — раздался у меня за спиной голос Винсента. «Такой подозрительно спокойный и равнодушный, что будь у меня шерсть на загривке, она бы обязательно встала дыбом». «Какой-то неизвестный!» Широко улыбнулась Мари, игнорируя мою молящую мимику. «Вот ведь болтушка!» «С другой стороны, а чего то я должна стесняться!» «Думаю, это твой друг», — спокойно ответила я, отодвигая остывшую кашу и придвигая глазунью. «Надеюсь, ты все выкинула?» — все тем же безэмоциональным тоном произнес Винсент. Я от такой наглости аж вилкой мимо яичницы промазала. «С чего бы?» — посмотрела я на сидящего рядом парня. «Он делает это, чтобы позлить меня. Ты ему совершенно неинтересно, пожал плечами маг. Сидящий напротив Логана круглил глаза, а затем мгновенно уставился в свою тарелку, как будто происходящее не просто его не касается. Он вообще ничего не слышал и здесь не присутствует. Мог бы прикинуться ветошью, прикинулся бы. Мари же наоборот. Смотрела на нас с Винсентом взглядом голодного до сплетен хищника. «То есть?» — медленно проговорила я. «Ты хочешь сказать, что я ему не могла понравиться просто так?» «Ни единого шанса», — кивнул Винсент. Логан прикрыл лицо ладонью, Мари закусила губу, чтобы предупреждающе не заверещать. Я же спокойно отложила приборы, вытерла губы салфеткой и, поднявшись, сообщила. «Роэда, я тебя не перевариваю не только потому, что ты буквально отравил мою прекрасную жизнь, но еще потому, что ты самовлюбленный, как и все маги». Хель. Парень уставился на меня с таким искренним удивлением и растерянностью, будто не понял, что сейчас ляпнул. А я разозлилась. Я так разозлилась, что мне хотелось взять поднос с едой и от души им приложить Винсента. И попробуй только подойти ко мне, Руэда. Я устрою тебе полный армагедец. Мак выразительно поднял бровь. Мол, ну что ты мне сделаешь, женщина? А я могла. Я в гневе страшнее Грогана. У меня пять старших братьев. Скажу, Келлер, что ты безумно в нее влюблен пригрозила я. Угроза была неожиданной, и Винсент удивленно моргнул, не совсем понимая, как на это заявление реагировать. Я же воспользовалась его замешательством и, развернувшись на каблуках, зашагала на пары. «Хель!» парень даже на ноги подскочил, но хватать за руки не стал. Все-таки за нами тяжелыми похмельными взглядами наблюдали преподаватели. Так что я беспрепятственно покинула столовую. Чувствую, как в груди клокочет бешенство и страстное желание как-нибудь так напакостить Винсенту, чтобы ему всю жизнь калось. Хоть замуж за него выходи и мучи до гробовой доски. Терзаемая такими странными эмоциями, я пронеслась по академии прямо до кабинета первого занятия. Утро понедельника начиналось с мучительной лекции по философии. Я так понимаю, чтобы студенты плавно входили в учебный процесс, медленно просыпаясь под монотонное бормотание преподавателя. Лекции по философии читал уважаемый Сарим, магистр естественных наук и дедуля почтенного возраста. Кажется, видел еще сотворение мира. Говорят, в Ротор он сбежал от двух бывших и одной небывшей жен и трех любовниц, которых имел неосмотрительность завести в годы былого величия. Все они, со всей прытью своего сравнительно молодого возраста, каждая минимум в два раза младше Сарима, требовали от бедного магистра соответствующего внимания. А мужику хотелось тишины, покоя, душистого чая и теплых тапочек. Ну и в перерывах побухтеть по-стариковски на философские темы перед благодарно дремлющей аудиторией. Короче, видимо, как раз глухоманию Ротура наш любимый ректор и соблазнил уважаемого магистра. Особенной популярностью на лекциях по философии пользовался дальний ряд. И, в отличие от многих других предметов, здесь аудитория заполнялась с конца на начало. И я вполне могла застолбить себе местечко повыгоднее. Но решила, что выгоднее сейчас быть дальше от Винсента, который вызывал в душе ненависть напополам с отвращением и желанием убивать, а потому села ровно в центре аудитории. Народ прибывал постепенно заполняя места, а Винсента все не было. Даже Мари с Логаном пришли, оба посмотрев на меня выразительно, но по-разному. Она сделала круглые глазки, мол, «мне надо тебе что-то сказать». Он мрачно нахмурился, типа «Как бы я хотел быть подальше от ваших разборок, но Мари не даст». Я же сидела с видом независимым, изображая готовность изучать скучнейший предмет из когда-либо придуманных человечеством. Наконец в аудиторию вошел Роэда. И вошел не один. На моем маге буквально висела Келлер. Я одновременно вздохнула с облегчением и испытала нездоровое желание убивать с особой жестокостью. «Нет, вы посмотрите, какой паршивец!» Оставила на пять минут одного, и на нем уже девицы висят, как игрушки на елле. Меж тем паршивец нашел меня глазами и с пугающей решимостью направился в мою сторону. Я категорически не хотела, чтобы сейчас весь занятый ряд вставал, пропуская парня к моей скромной персоне. Потому что боялась не удержать лицо и устроить склочную разборку, недостойную не то что леди, а вообще любого адекватного человека. Мироздание, кажется, услышало мое искреннее желание держаться подальше от мага, а потому прямо за парочкой вошел лектор. Келлер ловко уволокла Винсента в уголок, и лекция началась. У этой лекции были все шансы остаться скучной, обыденной и незапоминающейся. Можно было додремать недодрёманное, доделать недоделанное или просто погрузиться в фантазии о лучшей жизни. Но нет. Нет. Сегодня по всем параметрам был не мой день. В идеальной, практически гробовой тишине аудитории, разбавленной равномерным бормотанием магистра Сарима, раздался мой задорный ик. Даже так? Ик? Сначала я попыталась сделать вид, что ничего такого не произошло. Ну, икнула и икнула разочек. С кем не бывает. Но одним иком дело не ограничилось, и уже спустя пару минут все мирно дремавшие адепты Начали усиленно крутить головами, разыскивая источник веселья. А я продолжала икать. И делать это мило и тихо у меня никак не получалось. грёбаный приворот. Встать и выйти я тоже не могла. Пришлось бы поднимать половину ряда огромной аудитории, а это еще хуже, чем лихое иканье в голос. Хотелось провалиться под стол, под землю и вообще под академию. Я поставила тетрадку вертикально, пытаясь спрятаться за ней. Но разве ж такое и кание можно спрятать парочкой тонких листиков в помещении с великолепной акустикой? «Лагера», — не выдержал Сарим. «Попытки слиться со столом у вас не очень получаются. Выйдите уже, а? И приведите себя в порядок». «Простите», — пробормотала я одним махом, сгребая все свои бумажки и письменные принадлежности в сумку. Я встала. Весь ряд встал. Откидные сиденья с грохотом спружинили вертикальное положение, отчего безмолвие в аудитории стало казаться мне просто физически ощутимым. Я шла на выход, извиняясь почти перед каждым адептом, которому не посчастливилось оказаться на моем пути, потому что половине я наступила на ноги, а у другой половины смахнула бумаги со стола. И все это перманентно икая, как веселая детская пищалка. А стоило мне протеснуться в проход, весь ряд с оглушающим грохотом опустился обратно. Обхватив сумку руками, я засеменила на выход, пискнув очередное «Простите, лектору», икнула на прощание и выскочила, наконец, в коридор. Прижалась к стене, прикрыла глаза и медленно сползла на пол. «Уф», — выдохнула я. Может быть, даже посидела бы пару минуточек так, гоняя эхо в пустом коридоре своим иканием, если бы не внезапно раздавшийся над головой голос. «Встань с холодного мрамора, застудишься». «Ты что тут делаешь?» — возмутилась я, смотря снизу вверх на Винсента. «Спасаю твое счастливое будущее», — с невозмутимым видом ответил маг, одним ловким движением аккуратно, но стремительно ставя меня на ноги. «Мое счастливое будущее начнется, когда я от тебя избавлюсь», — прошипела я. Парень посмотрел на меня как-то странно. Вроде бы грустно, но в то же время с пониманием. Затем вздохнул, взъерошил волосы и проговорил. «Не обижайся на меня». «Но скам действительно опасен, беспринципен, и я не хочу, чтобы ты пострадала». «Скам?» «Скам Мармаглия, тот, кто прислал тебе цветы и конфеты». «И все это, конечно же, только из-за тебя?» — ехидно спросила я. «В основном», — уклончиво ответил Винсент. «Знаешь, я повидала магов достаточно в своей жизни, чтобы иметь о вас представление. Вы все опасные, беспринципные, самовлюбленные эгоисты». Парень чуть нахмурился, и как-то очень внимательно посмотрел на меня. Мне даже возмущенно сопеть надоело, так долго он вглядывался в мое лицо. «Что?» — Раздраженно спросила я, не выдержав. «Давай договоримся», — медленно проговорил он, словно слова ему давались с трудом. «Пока ты под приворотом и не можешь мыслить трезво, ты не будешь общаться со скамом и принимать от него подарки». «А потом?» — с вызовом спросила я, скрестив руки на груди. «А потом мы вернемся к этому разговору», и я надеюсь что ты поймешь мои аргументы если твои аргументы будут такие же сомнительные очень сомневаюсь винсент не ответил лишь продолжил смотреть на меня восхитительно синими глазами. это запрещенный прием прошипела я чувствуя что воля моя тает под взглядом парня винсент недовольство проигнорировал пользуясь своим тактическим превосходством договорились повторил он ладно Ответила нехотя, рассудив, что сейчас я в любом случае действительно не в силах буду распознать подвох даже под собственным носом. Тогда самое время перетряхнуть всю академию на наличие нужных ингредиентов, — заметил он. «У нас пары?» — напомнила я. «Ну и сейчас-то нет». «Как тебя вообще выпустили?» — спохватилась я. «Я уже слушал курс по философии», — пожал плечами Винсент. Просто ответил на пару вопросов Сарему, и он меня отпустил с зачетом. «Несправедливо», — буркнула я. «Мне-то, между прочим, тоже философию читали на домашнем обучении. Только вот с моей легенды-сиротки из приюта это не сильно вязалось. Приходилось терпеть сонные лекции». «В жизни, к сожалению, вообще мало справедливости. Наша с тобой ситуация — тому прямое доказательство», — мрачно заметил Винсент. Я окинула взгляд на часы, мирно тикающие в пустом коридоре. Думала, сейчас еще раз задорно икну, но нет, отпустила. «У нас есть час». «Можем порыться в библиотеке». Наконец приняла решение. «Тогда идем. Кивнул парень и первым направился в сторону хранилища знаний. И шел еще такой уверенной походкой, будто это он, а не я тут проучился уже больше семестра. Хотелось упереться и никуда не ходить. Ну и поскандалить, конечно же. Может, даже с членовредительством аристократическому профилю. Но сопротивляться совсем идиотизм. Антидот нужен мне. Направление парень выбрал верное, Времени в обрез. Пришлось идти следом. Странно было приходить в библиотеку после того, как мы в ней похозяйничали. Я немножко нервничала и ждала, что библиотекарь сейчас ткнет в нас пальцем и завопит. «Ага, воришки!» Или «И хватило же наглости приходить днем!» Но нет. Сонный книжный старичок-паучок пребывал в блаженном неведении о том, какие криминальные типы к нему явились с утра понедельника. «Парень...» «Она, конечно, хорошенькая, но ты уверен, что стоит того, чтобы тащить в такую рань в библиотеку?» Вместо приветствия заявил, как всегда, недовольный библиотекарь. «Она стоит даже того, чтобы общаться с вами», — парировал Винсент. «Я подумала, что библиотекарь сейчас выставит нас за дерзость», но старик лишь хохотнул и погрозил магу длинным пальцем. «Не борзей, малец!» А затем повернулся ко мне и спросил. «Ну, зачем пришли?» «Мне бы общий справочник Зильевара», — робко попросила я. Общий справочник Зильевара, талмуд толщиной в мое бедро, отличался двумя особенностями. Первое — таких справочников было мало. Даже не просто мало, не катастрофически мало, а счетное количество. И второе — их регулярно переиздавали в одном экземпляре. То есть это тот случай, когда нельзя найти двух одинаковых книг. И, несмотря на все перечисленное, справочник Зеливара пользовался сумасшедшей популярностью среди адептов. В этой поистине чудесной книге можно было узнать полезные магические свойства любой травинки, любого камешка. Никогда не держалась ей талмут в руках, но, думаю, что полезные магические свойства пыли и мусора там тоже можно отыскать. Найти его в свободном доступе в библиотеке — большая редкость. Как правило, справочники передавали выпускники из рук в руки другим адептам, даже не занося в библиотеку, лишь заходя, чтобы поставить отметку в карточке. Но я надеялась, нет, я не сомневалась, что один экземпляр вредный старикашка хранит здесь и не выдает на руки. Я готова была дневать и ночевать, тут читая справочник. И на другие разумные жертвы я тоже была готова. Вот только библиотекарь посмотрел на меня, как на деревенскую дурочку, и сказал. «Лагера, ну ты чего?» Все справочники на руках. Всегда. — И что, ни одного про запас? — не унималась я. — Мы и тут полистаем, не вынося за пределы библиотеки. — Ты видишь тут хотя бы одного зельевара, листающего книжку? Нет? — Догадываешься, почему? — ехидно спросил библиотекарь.